Глава 21. Общий знакомый. Пожалуй, еще никогда я не появлялся перед Виюн Бао с таким тяжелым сердцем. Скрашивало момент только то, что я успел здорово соскучиться по сенсею. Мы не виделись уже пару недель. Я был то занят на военных операциях с псами, то поисками мятежной геомантки. Когда я появился в туманном чертоге, Бао сидел в центре поросшей короткой травой поляны, спиной ко мне. В этом я увидел дурной знак, похоже, к силой обиделся. Или по какой-то другой причине оттягивает разговор. Первые месяцы пребывания в Артаре я заглядывал к нему почти каждую игровую сессию. Либо через духовное путешествие, либо навещая во плоти в лагере неподалеку от Золотой Гавани. Мы проводили довольно много времени за беседами, и тренировочными боями. И это здорово помогло освоиться в игре. Со временем встречи становились все реже и короче. И Бао, хоть и был всегда скуп на эмоции, все же довольно тяжело переносил это. Во взгляде его и интонациях «нет-нет» допроскакивали да нотки укора, Будто у бабушки, которую давно не навещал непутевый внук. Подойдя ближе, я увидел перед Ксилаем отполированную квадратную доску, на которой выселась будто недостроенная пирамида, причудливая фигура Маджонга. Бао, оглядывая доску, задумчиво шевелил пальцами в воздухе, выбирая, какую пару фишек снять. Если он и заметил мое появление, то старательно игнорировал его. Я уселся напротив и некоторое время наблюдал за его неторопливой, медитативной игрой. Фишки маджонга были вырезаны из серо-зеленого с прожилками камня, похожего на малахит, а рисунки на них вытравлены светящейся красной краской. Стоило Бао снять с доски пару, как она тут же растворялась в воздухе, осыпаясь мелкой светящейся пылью, так что непонятно было, на какой стадии игра. Я пришел... Попрощаться, сенсей. Наконец, проговорил я, тяжело вздохнув. Не навсегда, но я думаю, в следующий раз мы увидимся не скоро. Сразу после передачи Анаанны Маврику я вышел из игры. Связались мы с ним уже утром в реале, а уже спустя несколько часов я сидел в самолете на Лондон. Кристина тоже должна была улететь из москвы в ближайшие дни но я ее даже опередил первые пару дней по прилету перекантовался в гостинице а потом переехал в небольшую съемную квартиру в том же районе куда кристину пристроил ее отец квартиру мне помог найти Маварик. он же и аренду оплатил на полгода вперед я поначалу отнекивался но он и слушать мои возражения не стал считай это частью «Своего гонорара», — предложил он. «И то, что в договоре аренды не значится твое имя даже к лучшему. Тебе бы вообще затаиться на пару месяцев, не выходить ни с кем на связь в реале, да и в артаре пока тоже не появляться. Я, может, слишком всерьез воспринимаю стереотипы о русской мафии, но на твоем месте очень опасался бы бывшего работодателя». «Молчун, не мафиози». «По крайней мере, сейчас у него относительно законный бизнес. Не знаю, не знаю. Тебе, наверное, виднее. Готов рискнуть?» «Откровенно говоря, нет», — признался я. «Уж не знаю, как там насчет Реала, но в Артаре, на меня уже на следующий день после истории с Анаанной, начали настоящую травлю. Об этом предупредили сразу три источника. Сам Маверик, втихаря позвонивший док и Кристина, она хоть пока и тоже завязала с игрой, все еще была подписана на некоторой закрытой паблике, в которых тусовались наемники всех мастей. Слышал о гадюках. Это что-то вроде гильдии ассасинов, только без самой гильдии. Это клуб по интересам. Нет, не доводилось. Ну, впрочем, тебе и по классу не положено. Как исполнитель, ты им не интересен, как заказчик тоже. Вряд ли псы обращались к ним за услугами. Вы и сами, кого хочешь, загнобите. Но зато теперь ты, угодюк почетный клиент. А заказчик и клиент не одно и то же? Нет, вздохнула Крис. Клиентом ассасины называют объект контакта. Того, кого нужно убить. Короче, все плохо? Хуже некуда. Ты сейчас в глобальном кослисте. За каждую твою смерть... Обещаю триста золотых, причем контракт бессрочный и без лимита на количество смертей. И не думай, что на него позарятся только ассасины. Я ожидал чего-то подобного. Кос-лист — это такая черная метка, точнее яркая мишень во всю спину. Возможно, Маврик прав, и мне стоит затаиться на некоторое время, пока гнев молчуна не схлынет. «А что, если мне попробовать поговорить с Молчуном?» Без особой надежды спросил я Маврика. «Про то, что нам удалось выяснить. Он ведь не просто хотел найти Анаану. Ему важно было узнать, для чего она понадобилась админам, и нет ли в этом угрозы для его бизнеса». «Ты сам-то как думаешь?» — хмыкнул Маврик. «Я, конечно, не могу тебе ничего запретить, и помешать тоже вряд ли смогу, но буду честен». Если ты сдашь меня молчуну, то никаких дел с тобой я больше иметь не буду. Но ты сам сказал, у него бизнес в Артаре, а значит, он сотрудничает с админами. Без этого никак. Он сдаст меня сразу же. Сейчас-то я на особом положении. Я vip игрок Вложил в вартар уже шестизначную сумму, не считая покупок акций. Но думаю, за укрывательство непися готовящего апокалипсис, меня точно отправят в пожизненный бан. Хотя дело даже не в том, что замышляла она Анна, а в том, что она улика, благодаря которой мы сможем добраться до грязных секретов NGG. «Да, да, я понимаю, но мы сейчас в одной лодке, как ни крути», продолжал убеждать меня мажор. «Я от тебя завишу не меньше, чем ты от меня. Я доверился тебе, Стас». Ты не представляешь, что для меня значит артар. Бана. Я не переживу. Сказано это было вполне серьезно. Но про себя я подумал, что он все-таки преувеличивает. Он-то без моей помощи обойдется. А вот я без его финансовой поддержки никуда. Жильем он меня пока обеспечил. На повседневные расходы тоже подбросил кругленькую сумму. Но все это проестся за несколько месяцев. И что дальше? Искать работу в чужой стране без знания языка – так себе затея. Тем более, что если задуматься, ничего я не умею, кроме как по стенам и крышам скакать, и быть боевым монахом Артара. Да, теоретически, я могу сдать Маврика Молчуну или напрямую админам и закрыть ему путь в Артар. Но какая мне с этого выгода? Сомневаюсь, что Молчун захочет со мной снова работать, у меня и до этого мелких косяков хватало. Впрочем, я и сам-то не рвусь обратно. Мне не нравилось работать на молчуна. Я это окончательно понял только сейчас, после разрыва. Благо, у меня образовалась целая прорва свободного времени. И появилась возможность все обмозговать. Да, я сдружился с ребятами из отряда Терехова. Но, как говорится, дружба дружбой, а служба службой. В работе на Молчуна меня привлекали две вещи: деньги и некий ореол элитарности избранности, о которой мне талдычили с первых дней. Стальные псы, хотя отыгрывают в Артаре роль наемников, ставят себя выше обычных игроков, а уж молчун вовсе считает себя этаким серым кардиналом, развязывающим и завершающим войны, создающим и рушащим гильдейские союзы. Для него Артар. Это огромная игральная доска. Но мне уже надоело быть его пешкой. Пусть он и попытался убедить меня, что я по меньшей мере слон, а то и ладья. Что же я могу получить у Маврика? Денег у него куры не клюют. А что касается избранности, то те знания, которыми он поделился, перевернули все мои представления об Артаре. Он, пожалуй, тоже мной манипулирует. Но в отличие от молчуна... Играет не на тщеславии, а на любопытстве и чувстве справедливости. И как показали последние события, эти крючки держат меня куда крепче. Если отбросить терзание совести по поводу не очень красивого ухода от молчуна, то все просто. Я нашел более подходящего мне работодателя. Работа на Маврика обещает быть денежной, интересной и куда более приятной. Мне никогда не нравились типичные операции стальных псов. Все эти налеты, засады, диверсии, заказные убийства. Особенно мне этого пришлось хлебнуть в последнее время, когда началась масштабная война. С каждой игровой сессией это напряжение нарастало. Вот почему я с такой радостью взялся за задание молчуна по поиску анны Я не мясник и начинаю быстро уставать, от бесконечной череды убийств. Вовсе не это меня манит в Артаре. Объяснять все это молчуну, Терехову или кому-то еще из старой команды бессмысленно. Они меня просто не поймут. До сих пор, наверное, думают, что меня перекупил легион. Что ж, пусть думают. И пусть ищут, привлекая хоть всех ассасинов Артара. Я пока действительно залягу на дно. Вот только уйти надолго, не попрощавшись с Бао, я не мог. Пара месяцев Реала для него растянется года на полтора, и исчезать так надолго, не предупредив, будет настоящим свинством. Раньше я бы себя отдернул за такие мысли. Заигрался, мол, Стас, беспокоишься о чувствах неписей. Но зная то, что знаю сейчас... Я совсем по-другому начал воспринимать свои взаимоотношения с Бао, да и с другими обитателями Артара. Неудивительно, что они всегда казались мне такими живыми и настоящими. Они живые и есть, живые, разумные, со своими стремлениями, убеждениями и привязанностями. Все вдруг встало на свои места. На мои слова Бао отреагировал не сразу, хотя точно услышал. Он продолжал неторопливо осматривать поле Маджонга и даже успел снять несколько пар фишек, прежде чем ответил. «Но ты успел увидеться с ней?» Вопрос этот подействовал на меня, как удар молота. За последние несколько дней я повидал всякого и думал, что меня уже ничего не может удивить. Я ошибался. Я даже не стал переспрашивать, с кем с ней. Речь точно шла об Анаане. Стоп! А не баули тот самый общий знакомый, который предупредил ее обо мне? Я-то поначалу подумал на Джию. Впрочем, ксилай связаны между собой. Возможно, дело не в Бау, джи или любом другом отдельном взятом коте. Что, если речь обо всей Кси? После встречи с геоманткой я всерьез заинтересовался темой богов Артара и даже обсудил это с Мавриком. От него узнал новые подробности, ставшие еще одним крупным куском пазла, занявшим свое место. О, с богами отдельная история, Стас. Разработчики Артара постарались сделать игровой мир максимально автономным, саморегулирующимся. Каждая локация — это самостоятельная экосистема способное многие месяцы, а то и годы игрового времени, функционировать без вмешательства админов. Потому что серьезные вмешательства возможны только при загрузке сервера в режиме редактирования. А это нужно останавливать игру на несколько часов, а то и дней, что ведет к прямым финансовым потерям. Но самое главное сейчас, любое такое вмешательство бьет по сложившемуся балансу. В одном месте чинишь, в пяти других что-то ломается. Типичная проблема сложных систем. Именно. И поэтому разработчики придумали богов. Боги Артара. Это что-то вроде управляющих модулей, встроенных в сам мир. Супернеписи? Можно и так сказать. Это, конечно, не неписи в том виде, к которому мы привыкли. У некоторых из них даже конкретного воплощения нет. Но это разумные сущности, обладающие огромной силой и отвечающие за свою часть функционала. Например, Диванна управляет животным миром. Все, что связано с респауном животных, их миграциями, поведением, Цин-Лун, лазурный дракон, создатель мира, управляет погодой и движением небесных светил. Хтон? Безраздельный владыка изнанки Артара, бездны. У него, пожалуй, самые широкие полномочия. Он управляет ордами демонов, создает различные их разновидности, летающие острова, на которые затем открываются разломы. Но пока его время не пришло, он войдет в силу чуть позже, когда игроки наберут селенок для подобного контента. Со временем. Разломы в бездну будут появляться гораздо чаще. А что насчет Кси? У нее особые функции. Насколько я понял, Кси стоит на страже равновесия. Ксилай рассеяны по всему артару. Так что Кси представляет собой огромную информационную сеть, от которой мало что может укрыться. Звучит так, будто Ксилай – шпионы разработчиков. Не совсем вся информация анализируется самой кси это что то вроде системы самопознания и самодиагностики артара админы на нее не влияют напрямую так значит кси знала о планах анаанны но при этом не остановила ее что то хреновое получается система самодиагностики хотя возможно именно благодаря рекомендациям кси Она, Анна, поверила мне и оставила свои замыслы по укрытию всего Лардаса серым туманом. Но при этом Ксилай не сдали геомантку призракам, хотя, думаю, вполне могли бы, интересно. Не значит ли это, что у них свои планы на ее счет? Может, они тоже хотят докопаться до истины? Это вполне в духе Кси. Вопросов было много, но, увы, Они были не из тех, что можно задать напрямую. Но кое-что все-таки можно попробовать выяснить. Да, я виделся с ней. Сейчас она в безопасности. Я не знал точно, где Маврик держит Анаанну, но, полагаю, у него есть возможность надежно спрятать ее. В конце концов, у него целый дворец в гараксе и гарем из нескольких десятков наложниц. «Есть где затеряться!» Сенсей удовлетворенно кивнул. «Спасибо, Мангуст. Я знал, что ты сможешь спасти ее». «Почему же не помог мне найти ее? Не дал подсказок?» «А у меня была возможность?» С явной обидой в голосе парировал Бао. «Если бы ты навестил меня хоть разок с тех пор, как принялся за ее поиски, я виновато развел руками. Извини, сенсей, все как-то слишком быстро закрутилось. К тому же я и подумать не мог, что ты что-то знаешь о ней. Бао старательно избегал произносить имя геомантки. Вот и я тоже споткнулся. Неважно, качнул головой к Силай. Главное, что все закончилось благополучно. Не успел он завершить фразу, как перед глазами у меня всплыло системное сообщение. Ваша репутация с фракцией КСИ увеличена на 300 пунктов. Текущее значение 2580 пунктов уважения. До следующего ранга репутации при вознесении 2420 пунктов. Уважение предоставляет постоянную скидку в 15% у всех торговцев фракции КСИ и открывает доступ к их секретному ассортименту. Кроме того, позволяет бесплатно останавливаться на ночлег в лагерях КСИ и открывает доступ к скрытым фракционным квестам. Вау! Долго же я шел к этому рангу. Больше полугода понадобилось. Дружелюбие с любой фракцией добиться относительно легко, но вот уважение требует гораздо более серьезных усилий. Главная сложность в том, что репутацию в Артаре нельзя повышать выполнением однотипных действий типа выполнения повторяющихся квестов. Это работает только на низовых уровнях, а потом приходится искать все новые способы добиться еще большего уважения у фракции. С КСИ все еще сложнее из-за того, что КСИЛАИ со всеми держат Нейтралитет. Нельзя зарабатывать плюсы в карму, вредя их врагам. Радость от нового достижения продлилась недолго. Стоило только вспомнить, что мне придется сделать большую паузу в игре. А если еще и учесть, что я остановился буквально в одном шаге от получения титула Мастера Земли. Впрочем, как раз с квестом, я еще могу успеть. Раз уж я зашел в игру, то можно рискнуть, тем более, что финальное испытание стихии Земли проходит не совсем в артаре. Я заранее изучал информацию об этом квесте. Самый длительный и трудоемкий этап со сбором черного, туманного и кровавого янтаря. Я умудрился проскочить всего за пару дней. Дело оставалось за малым. После подношения янтаря к Красной Скале я окажусь в некой долине туманов, скрытой от глаз, не посвященных Мехкаанам. Там меня не достанут никакие ассасины. Да я тоже рад, что смог помочь ей, сказал я совершенно искренне. Вот уж о чем я точно не жалел ни минуты, так это о том, что заступился за геомантку и не дал призракам снова стереть ей память. На что мне пришлось... Пойти ради этого уже другой вопрос. Как долго тебя не будет? спросил Бао. Пока не знаю. Подожду, пока все утихнет. Но я обещаю, когда вернусь, сразу же навещу тебя. Ксилай молча кивнул, но я увидел, как блеснули его глаза. Думаю, мои слова были для него куда важнее, чем он пытался показать. Но сегодня я постараюсь завершить еще одно важное дело. Я достал из инвентаря три разноцветных куска янтаря. бау наверняка понял, о чем речь, и его синевато-черные губы растянулись в усмешке, обнажая белоснежные клыки. Вижу, ты не терял времени. Ты всего в одном шаге от того, чтобы овладеть четвертой стихией. Да. И может, нам пора, наконец, — Поговорить о моем пути, учитель? — осторожно спросил я. — О хрустальном пути. Видюн Бао наконец перестал делать вид, что его интересует завершение партии в Маджонг, и одним движением смахнул с доски фишки. Те рассыпались в прах, а вслед за ними исчезла и доска. — Я знал, что ты рано или поздно сам спросишь об этом, — кивнул он. «Тебе пока рано знать о хрустальном пути, однако ты слишком любопытен, чтобы ждать своего часа. Так может, если желание мое так сильно, то это знак? Знак того, что я уже готов?» Он задумчиво усмехнулся и выудил из-за пазухи свою любимую трубку на тонком костяном мундштуке. «Хрустальный путь...» Это даже не легенда, Мангуст, а слухи. Сама Кси знает о нем столь мало, что я не уверен, правда ли это или вымысел. Первые упоминания о нем восходят ко временам еще до кровавого рассвета и появления Кси. Первым, кто прошел этим путем, был Суань Ю. Вспомнил я то немногое, что узнал по этой теме от мастера Джанжихе. Да. Хрустальный путь – это его путь к просветлению и обретению столь великого могущества, что помогло ему переродиться в существо более высокого порядка и создать хрустальную нить пути. Самый ценный артефакт, которого только может пожелать боевой монах. Где теперь эти четки? Легенды на этот счет противоречивы. Кто-то говорит, что хрустальные зерна – превратились в яркие звезды на небосклоне. Кто-то, что Суанью, забрал нить с собой, слился с ней в одно целое, превращаясь в божество. Но есть и те, кто считает, что он оставил эти зерна как подсказки для того, кто попытается повторить его путь. Где же искать эти подсказки? Пока Кси неизвестно ни об одной. Поэтому и неясно существуют ли они вообще. Однако легенды гласят, что они просто скрыты ото всех и откроются только монаху, который сможет стать мастером всех пяти стихий. Пока что я не встречал таких. И из всех адептов пути, которые мне известны, именно ты продвинулся к этой цели дальше всех. Это обнадеживает, но... «Это все? Неужели Кси больше ничего не знает об этом?» «Потому я и не торопился рассказывать тебе. Я знал, что это может повлиять на выбор твоего пути и не хотел давать тебе ложные ориентиры». «Однако я все равно выбрал именно этот путь», — усмехнулся я. «Да, но это именно твой выбор. Возможно, это не случайно увидим». Чуть помедлив, я все же решился спросить. «Ты ничего не хочешь мне рассказать, учитель, а. ней?» Бао сделал глубокую затяжку и выпустил огромное облако дыма, будто пытался спрятаться за ним. «Я не должен, мой юный друг, это запретная тема. Я не могу идти наперекор воле Кси». Что в ней запретного? Я ведь и так уже многое знаю. Знаю о том, что Анаанна анна пыталась с помощью первородного эфира скрыть за пеленой серого тумана половину Артара. И знаю, что Кси не могла допустить этого, поскольку стремится сохранить равновесие в этом мире. Однако я не понимаю, почему вы сами не остановили ее или Джанжихе. и почему, несмотря ни на что, пытались спасти их, потому что, несмотря ни на что, они дети Артара, и Кси не может винить их за то, что он осекся, видимо, посчитав, что может наговорить лишнего. Кси действительно пытается сохранить порядок вещей, Мангуст, и будет делать это впредь до тех пор, пока это будет возможно». Это была одна из тех фраз, после которых так и ждешь продолжения, начинающегося с «но». Но его не последовало. Увы, из сенсея не вытянешь больше, чем он сам захочет сказать. «А ее сны, учитель, все же попытался я. Что ты думаешь о них?» Ксилай, кажется, не ожидал этого вопроса потому что заметно вздрогнул, а темная шерсть на его плечах стала дыбом. Но он быстро взял себя в руки и ответил обычным своим лениво-задумчивым тоном. «Это всего лишь сны, мангуст. Не только она видит их». Эта последняя короткая фраза заставила меня затаить дыхание. Почему он сказал именно так? «Они все...» видят сны, например. Не намек ли это на то, что таких, как Анна-Анна, помнящих о своей прошлой жизни, на самом деле много? Или я просто придираюсь к мелочам и вижу то, что хочу увидеть? В любом случае разговор наш на этом был закончен. Бао вытряхнул трубку и встал. На сегодня довольно слов. Однако Виюн Бао хотелось бы увидеть, Что нового его ученик освоил на своем пути? Если, конечно, досточтимый мангуст не против уделить еще немного времени старику. В руках его появился посох. Я улыбнулся и тоже поднялся. Почту за честь, сенсей.